Глава вторая. Спать — лучшее время дня, да и жизни в целом. Переход напоминал по ощущениям прыжок в воду. Легкая дезориентация. Тело словно пробивается сквозь пелену, а потом все приходит в норму. Так было в предыдущий раз. В этот раз я очнулся от дикой боли. Болело буквально все, но я даже не смог закричать, потому что горло пересохло. Особенно сильно ныла левая рука. Попытался открыть глаза и сразу зажмурился. Тусклый свет резал так, что роговицу будто обожгло. — О, И впрямь живой! — послышался незнакомый голос. — Кладите его в кресло! — Говорили на глобале, но с каким-то странным акцентом. А еще от каждого звука боль толчками отдавалась в виски. Меня тошнило, но желудок был пуст. Что вообще происходит? Почувствовал, как меня взяли под руки и куда-то потащили, затем бросили. Каждое прикосновение отзывалось новым спазмом. «Ну и нахрена вы ему рук-то отхреначили?» — тот же голос. «Так думали, что он дохлый?» Рубанули, а кровь течет. Значит, живой. Второй человек обладал более низким рычащим тембром. Я все же сумел кое-как открыть глаза и ужаснулся. Полутемное помещение, несколько люминесцентных ламп под потолком периодически мигали. Пожелтевший кафель на полу и стенах местами обвалился, и весь был покрыт трещинами. В нос ударила нестерпимая вонь мочи и прочих следов человеческой жизнедеятельности. Я полулежал в каком-то кресле, вроде тех, что стоят в кабинетах стоматологов. Только это было старым, ободранным и продавленным до такой степени, что в спину упирались выступающие детали. Никаких привычных дисплеев, мониторов, интерфейсов доступа. Даже техника, расставленная вдоль стены, казалась давно мертвой. Ни один индикатор не светился. Вокруг не было ничего привычного. Лишь чуждый мне камень, ржавчина и вонь. В круг света, громахая металлом, въехала видавшая виды тележка, на которой лежал закрытый аквариум. Следом появился и человек. Грузный, массивный, с оплывшими щеками и явными проблемами с лишним весом одет в поношенную одежду, кожаный фартук и накинутым поверх халатом. Некогда белым, но теперь цвет скорее напоминал мутно-серый. «Очнулся!» — незнакомец улыбнулся мне двумя рядами ровных, но желтых зубов. «Просто тест, от которого зависит, будет ли у тебя новая рука или отправишься в переработку. Ты меня понимаешь?» Только сейчас я обратил внимание на левую руку. Ниже локти осталась лишь перевязанная тряпкой культя. И она нестерпимо болела. При этом ни о какой санитарии речи не шло. Перемотали лишь для того, чтобы не истек кровью. Тряпку, видимо, достали из ближайшей помойки. «Что с моей рукой?» — прохрипел я. «Кто вы? Что происходит? Где я?» «Эй, зендай! крикнул оплывший куда-то мне за спину. чё он балакает? Ты шаришь?» «Впервые слышу. Может, это по-собачьи?» «Да не...» — задумчиво произнес мужчина с тележкой. «Похоже, но нет. Эй, пацан, ты по-человечески говорить можешь?» «Могу», — ответил я на глобале. «О, точно нормальный, значит. Есть хочешь?» Я коротко мотнул головой. «Воды. Воды? А это не хочешь куснуть?» Мне в лицо сунули пожелтевший кусок мяса. В нос ударила сладковатая гнилая вонь, отчего по телу прошла судорога отвращения. На сил хватило лишь дернуть головой. «О, как нос воротит от мясца!» — послышался голос Зиндая за спиной. «Нормальный он, Симба, так что давай, гони деньги!» «Да какой-то он странный!» — проворчал оплывший, разглядывая меня и обдавая при этом мерзким запахом изо рта. «Чего у него один глаз карий, а другой краснющий?» «Да мне насрать, док. Долго я тут торчать должен. Человечину не жрет, руки-ноги есть, и ладно. Гони бабки!» Голос Зиндая стал злее. «Ладно, ладно», — примирительно проворчал Симба. «Все, перевел». «Эй, хрен ли так мало? Где еще сотня?» «А руку я ему из воздуха наколдую. Материалы, энергия, все денег стоит». «Зараза! Чтоб тебе глубинные сожрали, пока ты срёшь!» «Но-но! Не перегибай, зендай! Какой товар, такая оплата!» «Да провались ты!» Судя по удаляющимся шагам, Зендай все же покинул помещение, и мы с доком остались вдвоём. «Так, сейчас мы тебя подлатаем, и будешь как новенький!» «Воды!» — напомнил я. «А, да, точно!» — послышался звук бегущей воды, видимо, из-под крана. «Держи!» К рту поднесли бутылку смутной жижей, такой же вонючей, как и все вокруг. Вода была мерзкой на вкус, но тело само начало жадно хлебать влагу, несмотря ни на что. Даже представить боюсь, сколько времени теперь придется вычищать организм от всей той гадости, что в него только что попало. «Мда! Крепко ты попал, пацан!» — хохотнул док. «Сколько времени в глубине проторчал! Чудо, что вообще выжил! Где я? В смысле? Ты сам-то откуда будешь? Из Москвы? Впервые слышу. Это где? В России. Тоже впервые слышу. ЭФДЛТ, 4 дистрикт свободных земель. Под руководством светлого и милостивого барона Гедеона. Так понятней? Нет. Ну и хрен с тобой, Суй -культю. Не дожидаясь моей реакции. Он подтащил тележку поближе. Я увидел, что сбоку в аквариуме имелось прорезиненное отверстие, которое Симбой засунул мою культю по локоть. Что-то нажал, и резиновое кольцо сжалось так, что руку было не выдернуть. — Что ты делаешь? — Чиню тебя! С одной рукой ты вообще бесполезен, так? — Ну, чуть пополезнее будешь. В руках Дока появился медицинский пистолет, перемотанный скотчем со всех сторон. Игла с болью его воткнулась мне в шею, а в мутную ампулу в навешие пистолета брызнула кровь. Разумеется, ни ампулу, ни иглу он даже не пытался простерилизовать. «Сканером я по тебе уже прошелся. Должен сказать, что для того, кто валяется в глубине бессознания, ты очень даже бодрячком». Док поместил ампулу с моей кровью в специальную ячейку сбоку аквариума. Затем подсоединил к нему несколько кабелей. Хрен знает, что с твоим глазом. И еще я не обнаружил никаких метаморфоз. Ты знаешь, какой у тебя вектор спирита? Что? Ты не спирит? Я не понимаю, о чем ты. Странно, — задумчиво произнес Симба. Если ты входил в глубину, значит, должен был стать спиритом. Короче, если появятся какие-нибудь сверхспособности, приходи сначала ко мне. Мы найдем им лучшее применение, понял? «Не понял?» «Да и хрен с тобой!» Следом началось совсем уж что-то жуткое. Открыв крышку аквариума, док вылил в него из-за ржавого таза какую-то вонючую мерзкую смесь из прогнившего мяса, остатков рыбы и склизкой жижи. Сверху высыпал целую кучу костей, кажется, крысиных, а потом залил все это прозрачной жидкостью с резким запахом. Дернул какой-то рычаг, я с ужасом начал наблюдать, как все это перемешивается, то и дело задевая мою культю и вызывая новые вспышки боли. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент гул механизма стих. Док удовлетворенно хмыкнул и начал отключать оборудование. С легким хлопком резиновое кольцо разжалось, выливая сероватую массу прямо на пол. Вместе с ней из захвата освободилась и моя культя. Вытащив ее на свет, Док принялся ощупывать мою новую руку. Целую обычную руку. Из необычного разве что серый цвет кожи и полное отсутствие ощущений. И даже шрама не осталось. «Как это возможно?» — прошептал я. «Что у вас в Москве так не умеют?» — довольно хохотнул Док. «Ничего сложного. Материал есть. ДНК твоя есть. а Остальное дело синтеза». Ча кровь побежит! Вернется чувствительность. Пару дней поболит, окрепнет и будет как новая. Есть обезбол, но я его тебе не дам. Жирно больно. Пока я разглядывал новую конечность, которая плетью свисала от локтя, док обошел меня и с силой ударил в затылок. Голову пронзило острой болью, отчего я не сдержал крик. Лучше не трогай, Том Симбы стал серьезным. Если не хочешь остаться без головы. «Что это?» Я чувствовал, как что-то вонзилось мне в череп. «Предохранитель, чтобы ты глупостей не наделал. Он сработает, если выйдешь за пределы города. Как выплатишь долг с нему?» «Долг? Какой долг?» «Давай посчитаем. Зендаю, я за тебя заплатил тысячу кредитов. Он же тебя на своем горбу вытащил. Надо уважать чужой труд, правильно? Новая рука — еще триста». Водой напоил еще двадцать, она у меня фильтрованная. Вот и весь твой долг. — Вы ему за руку сотню списали, а с меня триста требуете? — возмутился я такой несправедливостью. — Так он дайвер, человек уважаемый. К тому же сперед шестого ранга, а то уже седьмого. А ты просто мясо на ножках. Оттуда и расценки. Доктор подошел к рабочему столу в дальнем углу и нажал кнопку. — Синеглазка, пришли ко мне мясо. «Пусть заберет свежака!» Вернувшись, док одним махом нацепил мне на левую руку стальной браслет. Послышался лязг замка, после чего я почувствовал укол в районе запястья. На браслете оказался встроен примитивный монитор с сенсорным управлением. Я заметил, что у самого Симбы был похожий, только на удобном кожаном ремешке и с экраном побольше. «Так, ДНК я загрузил в базу!» Имя... Будешь разноглазый. Нет. Красноглаз. У меня есть имя. Какое? Рейн. Ну ладно, меньше писанины. Все готово? Добро пожаловать в Дельта 4, Рейн. Если будешь хорошо работать и нормально себя вести, сможешь стать полноценным гражданином и наслаждаться всеми благами цивилизации. В помещении тихонько постучали. И внутрь вошел замызганный парнишка, одетый в какие-то обноски. Он и так ходил с горбленным, а при виде Симба вообще чуть ли не пополам сложился в поклоне. Господин, «Господин пропищал прибывший, вы звали? Забери, свежака, выдай ему одежду, койку и отведи к распределителю. Слушаюсь, господин. Только в этот момент я осознал, что все время был голым, полностью. Да что вообще происходит? «Хоть кто-нибудь может мне объяснить!» Парнишка подошел и буквально стянул меня с кресла, подставив плечо. Я заметил на его запястье точно такой же стальной браслет, а затем посмотрел на затылок. Металлический кругляш, выкрашенный в зеленый. Точно такая же мина, как и у меня, судя по всему. Пойдем быстрее!» — прошептал парень злобно. Ноги не слушались, но кое-как с трудом я все же смог проковылять до выхода. Напоследок бросил взгляд на грузную фигуру Симбы, которая уже потерял ко мне всякий интерес. Человек вернул мне руку, поставил мину на голову и навесил с нихрена каких-то долгов. Нет, такие вещи я спускать не собирался. Мина в затылке? Дай мне время на изучение, и я ее тебе перевязанной ленточкой принесу. К этому разговору мы еще вернемся, жирный ублюдок. Обязательно. Выйдя из помещения, мы оказались в тускло освещенном коридоре, покрытом облупившейся краской. Воняло здесь не так сильно, как в кабинете лаборатории Симбы. Парень продолжал вести меня однотипными коридорами, при этом громко пыхтя. Мои ноги все еще отдавали болью на каждый шаг, но постепенно начали слушаться. Как зовут? — спросил меня сопровождающий. — Рейн. — Корена старик расщедрился на но нормальное имя. Небось, долгов на тебя навесил с головой. — 1300 с чем-то. — Ну да, прилично. Но еще терпимо. Я кривонок. — Где мы? Что это за странное место такое? — Город как город. Не самый плохой уж, поверь мне. Я сюда приехал из шестого дистрикта. Вот там настоящий ад. А тут нормально, жить можно. И мутантов практически нет, и жратва есть, и вода чистая. Я уже хлебнул. В каком месте она чистая-то? Ну, если у тебя щупальца из спины не вылезли, значит, чистая. Ты сам идти можешь, а то ты капец тяжелый. Как могу, так и иду, — проворчал я. Выйдя из здания, я позволил себе оглядеться, чтобы понять, куда я попал. Здание, из которого мы вышли, было двухэтажным из потрескавшегося кирпича. Перед нами небольшая площадь каменных плит, в центре то ли фонтан, то ли бассейн, только вместо воды — черная субстанция. Бассейн был огорожен и явно сторожился тремя людьми. Одеты в некое подобие кителей с самодельными винтовками, они лениво переговаривались между собой. Вокруг площади было еще несколько домов, только эти сложные старых грузовых контейнеров. Оглядевшись, понял, что здание за спиной было единственным из кирпича. Все остальные — либо те самые контейнеры, либо просто собраны из листов жести и покрыты потрескавшимся шифером. Глянул наверх и тут же увидел множество решеток с натянутыми сетками. Все дома были обтянуты ими, решетки были везде, куда ни посмотри. И только аккуратно над бассейном имелось свободное кольцо, дыра в импровизированном куполе. Небо затянуто низкими свинцовыми тучами, имеющими зловещий багровый оттенок, отчего казалось, что я нахожусь в аду. Впрочем, это вполне рабочая версия. Воздух был густой, спёртый. Дышать им было тяжело и неприятно. Но можно. «Нагляделся — Нагляделся? — проворчал Кривонок. — Пошли, это, старик мне штраф влепит. — Вы здесь живете? Это место ты назвал неплохим? А ты видал получше. — Зачем решетки? Ну ты даешь, <свят> расхохотался мой сопровождающий. — А сам как думаешь? Чтоб тебя повтор какой-нибудь не утащил. А вот под ноги лучше поглядывай. Редко, но какая-нибудь дрянь да вылезет. — И что тогда? — Да ничего особенного. Ну тащат пару людей к себе в нору, потом ее зальют цементом и золотают, и все. И все, проворчал я. — Так просто, звездец. — Пошли. «Нам туда!» Он повел меня в сторону узкой улицы. На голову парня при этом вообще никто не обращал внимания. Впрочем, и людей было не то чтобы много. Я заметил пару рабочих на уровне второго этажа, что варили новые балки к решеткам над головой. Несколько людей прошли мимо. Еще парочка волокла груженную железную телегу, с которой свисала человеческая рука. Все одеты в лохмотья, Взгляд потухший и уставший. Про стрижку и бритьё в этом месте вообще никто не слышал. «Где все люди?» «Домов явно больше». «Так утро же!» «До конца смены еще 10 часов. Пришли!» Он завел меня в точно такой же дом, как и все остальные, сложенные из металлических листов и гнилых досок. Внутри несколько столов, стойка с приваренной до потолка решеткой. За ней тощий тип с водянистым взглядом, Чем-то похожий на хорька. Этому нужны вещи, господин, с поклоном произнес Кривонок. Новенький. Новенький. С недовольством повторил хорек. Не напасешься на вас. Приказ господина Химбы!» Да понял уже. Бей чудошный. Сюда подойди, сонь руку. Да не эту, другую. Чтобы просунуть левую руку в окошко, мне пришлось держать ее правой. Харек что-то сделал в своем браслете. Затем приложил его к моему. Послышался писк, после чего он ушел в подсобку. Я, наконец, смог воспользоваться передышкой и осмотреть свой браслет, больше похожий на оковы. Интерфейс примитивнейший. Текстовое меню и все. Имя, данные, баланс в ноль кредитов. Щедрые подъемные, не иначе. Долг составлял почему-то полторы тысячи с хвостиком. Зайдя в историю списаний, увидел новую строчку «Комплект» стоимостью в 200 кредитов. Просто комплект. Но раскрыв его, увидел и содержимое. А вскоре его уже принес хорёк, вывалив на стойку прямо передо мной. «Забирай, одевайся и проваливай!» — коротко скомандовал он. Ботинки больше напоминали обмотки из протертой резины. Штаны были слишком широкими, но при этом короткими. Вязаная то ли рубаха, то ли свитер с порванным боротом вообще висел мешком, так еще и рукава, как ни закатывай, все равно свисали. Алюминиевая кружка, такая же ложка. — А где сухпай? — спросил я. — За него деньги списали. — Ты кончился? — Ухмыльнулся хорек. Как появится, обязательно занесу. Я хотел было ответить, но Кривонок уже начал выталкивать меня прочь из склада. Стоило нам оказаться на улице, как мои условно новые штаны забрызгало вонючей жижей. Кто-то вылил помои прямо из окна, благо я стоял довольно далеко. Пока шли дальше, я смотрел по сторонам. Вот тощая крыса копается в мусоре, который просто смелей в кучу поближе к стене. У следующего дома точно такая же крыса уже попалась в примитивную ловушку, захлопывающейся клеткой. Посмотрел на небо но не увидел ни одной птицы или хоть каких-то следов их жизнедеятельности, хотя, по логике, все решетки должны быть в голубином помете. «Кривонок», — позвал я парня. «Э!» «Как мне найти некого Зиндая?» «Это кто?» «Какой-то дайвер». «Ха-ха! Ну ты загнул!» «Дайверы у нас люди уважаемые. Куда выродком вроде нас к ним соваться?» «А тебе на кой?» «Он мне жизнь спас», — злобно проговорил я. Поблагодарить хочу от всей души. Баланс у тебя не вырос, чтобы таких людей благодарить. Ты на вопрос ответить можешь? Мне надо с ним поговорить. Как его найти? Дайверы в высоком квартале живут. Нам туда ходу нет. Если только распределитель не отправит туда работать, или кто-то из жителей не наймет тебя в услужение. Но для этого желательно иметь сиськи. Но либо на работе с ними можешь пересечься. Это как? Ну, дайверы же в глубину ходят. Мясо с собой берут. Но это билет в один конец. Вскоре мы дошли до распределительного центра. Очередное сложное из говна и металлостроение, внутри которого все было завалено планшетами, бумагами. Стояли старинные компьютеры с пузатыми мониторами. И хмурый служащий, который смотрел на нас так, будто бы мы ему лично должны погроб. Только взглянув на меня, он коротко произнес: Сортировочный! На этом наш визит был окончен, а в моем браслете появилась соответствующая запись. Кривоножка показал мне будущее место работы. Огромный по местным меркам ангар, на подходе к которому у меня закружилась голова. Не от мысли, что придется работать, а от доносящихся оттуда запахов. Затем дошли до жилого блока. Им оказались приземистые строения с намалеванными над входом цифрами, Мой был седьмой, если верить информации из браслета. Внутри воняло прокисшим потом и мочой. Длинные ряды яростных коек с тонкими матрасами сейчас поставали. «Здесь будешь жить. На работу нужно явиться до третьего сигнала, иначе штраф», — выдал мне последнее указание криманок «Сортир там, в углу. Койку занимай любую свободную. Сегодня можешь это спаться. Смена начинается с утра». «А где пожирать можно?» — Хе, да нигде. На смене кормят, остальное только в трактирах. Но это не про наши души. В долг тут ничего не делают. Можешь пойти со мной. Знаю хорошее место, где можно тараканов набрать. — Зачем? — В смысле? — натурально удивился он. — Жарить или в муку перетираешь, хлеб делать? — Обойдусь, — не удержал я лицо. Ну — Ну-ну, — уловил мое отвращение кривонок. — Как лучше же хотел. «Ничего, через недельку сам ко мне прибежишь, будешь умолять показать клёвое место». «Не буду, уж поверь». Нано! — парень, после чего ушел, не прощаясь. Я добрёл до ближайшей койки и без сил рухнул на нее. Послышался жалобный скрип, несколько пружин больно впились в спину, но шевелиться было выше моих сил. Тело уже начало слушаться и не болело так сильно при любом движении. Но слабость была дикая. Собравшись с мыслями, сделал самое главное. «Четверг», — мысленно обратился я к помощнику. «Статус». Ответа не последовало, что было странно. Все это время меня не покидало ощущение, будто я остался один. «Четверг, разверни интерфейс доступа», — сделал я еще одну безуспешную попытку. «Тишина». «Устройственность вечна, Если! Рим! Грубо!» «Пароль принят!» — раздался щелкающий голос у меня в голове. «Ошибка доступа. Недостаточно мощности. Управляющий модуль не обнаружен». Режим администратора не только не включился, но еще и все мое тело пронзило резкая боль, словно бы из меня пытались вырвать весь позвоночник вместе с черепом. Сообщения четверга были отрывистыми, механическими, Сопровождались длинными паузами, словно бы ему не хватало сил. Вскоре боль прошла, и я почувствовал, как меня накрывает новой молвной слабости, до такой силы, что я вот-вот потеряю сознание. Последняя мысль была очень простая. Кажется, все происходящее со мной серьезно. Кажется, только в этот последний миг перед забытьем мозг наконец-то осознал, в какое дерьмо я ненароком вляпался. Но спасительная тьма накрыла быстрее, чем пришел ужас от этого осознания. Спать — лучшее время дня, да и жизни в целом. А вот пробуждение получилось еще хуже предыдущего. Рывок меня просто стягивает с койки на пол. Следующее — тяжелый удар ботинка впечатывается мне в живот. Я даже не успел понять, что происходит, как огромная подошва прилетает мне в лицо.